Глава 21. Демьянов. Как сквозь земли эта сука провалилась! Канула просто! Леснов сегодня на себя не похож, ходит неряшливо, под глазами мешки. Жена его здорово ощипала при помощи наемной девки: Я весь город уже перелопатил. Хрен там плавал, баба просто фантом. Как ее звали, говоришь? Делаю большой глоток коньяка из подогретого, как положено с Нифтера. Тина! как это чёртова шлюха представилась. А полное имя, как думаешь? Может быть, от Аргентины? Думаю, что это вообще вымышленное имя. Тина, Кристина, Мартина. Да хер её знает. На самом деле она какая-нибудь Наташа с Уралмашем, мать её. Я, сука, повёлся, как сопляк. Найду урою. Будет в ногах валяться мразь. Вымаливать пощады. Я её, сжимая толстые пальцы в кулак леснов, становится неприятный, от чего-то очень злит меня этот жест. Я не слушаю злобный поток мыслей и горька, мне интересно сейчас совсем другое. Замираю в ожидании, гипнотизирую взглядом дверь в этот омерзительно пафосный гурманский рай. Устрицы, лежащие на серебряном блюде, ничего, кроме отвращения и тошноты, не вызывают. Знать той горяши не так уж и плохи, раз он обедает с шампанскими гадами. Жутко хочется гребные котлеты с пюрешкой и подливкой, как в садике. А я ведь, кажется, вспомнил, где видел эти глазища нахальные чертовы губы. Смешно. И что я буду делать, если окажусь прав? Тина, мать её, фантазёрку так. Одно я знаю точно. Леснов не дотронется и пальцем своим жирным до чертовки. Затруднительно ему будет стирать ее в порошок, если я даже все таки прав. Она моя. Из нее душу вытрясу сам сначала. Дверь открывается неожиданно. Я отвлекся на беснующегося приятеля и проследил появление Жоры и моей новой помощницы. Что-то странное мне кажется в ее походке. Идет покачиваясь. Я не могу взгляда отвести от этой странной женщины, одетой словно веселый зубодробительный клоун. У меня ж голова звенит от цвета ее пиджака, явно мне назло купленного. И бант этот на груди. Идет аргентина Дмитриевна не походкой испуганной женщины. Хотя, может, я уже накрутил себя и фантазирую. Но какая из этой дурнушки женщина вамп, способная свести с ума зажравшегося лесного, не считающего женщин за людей вообще? Он их зовет мясом. Морщусь от мерзения. В глаз раскалённым штырем впивается мигрень. Чушь. Я идиот и затеял глупость. Ну, хоть убежусь сейчас в том, что я дурак, и буду спокойно дальше издеваться над несчастной клушей. Или она надо мной. «Игорь, ты не против, если к нам ненадолго присоединится моя новая помощница?» «Он не против. Глаза загораются масляным интересом. Мутить меня начинает еще сильнее. Ничему не учит жизнь горяшу». «А Ирка куда делась?» «Ушла в декрет. Черт, очень хочется смазать моего дружка-приятеля по брылястой физиономии, сгробастать в охапку Аргентину и просто уйти. В эксплуатацию вошла. Мерзко хохочет Леснов. А я не свожу взгляда с Аргентины, которая уже стоит совсем рядом. Я чувствую запах страха, яблока и опять этого чёртового греха, чтоб его... «Здравствуйте!» Её голос сиплый и писклявый заставляет мое сердце колотиться, а тело покрыться мурашками. Она не вампана. Сегодня выглядит ещё более экзотично, чем всегда. Губы странно распухли. И помада на них слишком яркая, цвета пожарной машины. Волосы вьются мелким бесом. Смешная и нелепая. Бант этот на ее груди. Демьянов, ты не подражаем! Хохот лесного меня заставляет отвлечься от созерцания неземной красотищи. И, слава богу, потому что еще немного, и я точно отдуплю от какой-нибудь аневризмы, вызванной цветовыми вспышками. Это точно в декрет не уйдет, хитрец. Даже у меня не встал бы на такое чудо юда Где нарыл такую чунгучангу? Леснов, держи себя в рамках приличия. Рычу я, глядя в наливающиеся слезами глаза моей помощницы. Моей, черт бы ее подрал. Это Аргентина Дмитриевна, и она здесь по делу. Не стоит оскорблять мою сотрудницу. Тина, присаживайтесь. Она вздрагивает, как от удара. И смех горька замирает на излете, будто его хлыстом перерубает. Гена, мы же договорились, выдыхает дурнушка, опускаясь на стол рядом со мной. Я чувствую жар ее тела и понимаю, что с ней не все в порядке. Ее щеки полыхают огнем, а над губой блестят бисеринки пота. Что это, страх? Нет, нечто другое, и совсем мне не нравится. Зачем вы меня вызывали? Я приглашал, хмыкаю я, не сводя глаз замершего на своем месте лесного. Он сканирует Аргентину тяжелым взглядом, даже принюхивается, как мне кажется. «Познакомьтесь, это Игорь Витальевич, мой добрый товарищ и поставщик. Тебе придется часто с ним общаться, поэтому я решил, для этого не стоило меня под конвоем привозить в дорогой ресторан. Эти вопросы решаются в рабочем порядке». Чёрт, да что с ней? Неужели я все таки Почему? Вы знакомы? Нет, ей не страшно. Ей плохо, мать её. Она того и гляди, свалится со стула. Ладно, Ваня, мне пора. Девка не в моем вкусе, страшно больно. Пусть с секретуткой моей связь держит. Ирка-то розанчик была. Хохочет Леснов, резко поднимается со стула, бросает на стол купюры. Нет времени. Милая Гена, приятно было познакомиться. Правильно, не ведитесь на то, чтобы ваш шеф звал вас Тина. Проститутское имя. Ваня, я заценил твою шутку. Поиздевался? Кстати, у той бляди татуха на жопе была. Тебе, если нравится играть, да пошел ты!» Рычу я, ослепнув от ужаса. «Девка похожа сейчас на сеньориту Вишенку». «И пошел. Слушай, ты, конечно, извращенец!» Заржал Леснов и зашагал к выходу. «Не она. Не узнал. Тина. Просто имя для Игорька — это теперь триггер. Черт. «Аллергия. Нечем дышать!» Уже свистит это недоразумение, которое я, явно рехнувшись, принял к себе на работу. «Там! У меня в сумочке! Там!» «Жора, машину!» Ару, подхватывая на руки легкое женское тело, обмякшее, как тряпичная игрушка. «И нафига мне это все? За что?»